тем сильнее он был удивлен когда она подошла к нему с бокалом вина и негромко спросила вы ведь сержант эйнсли не так ли так точно я полагаю вы с моей дочерью больше не как бы это сказать словом вы больше не встречаетесь верно заметив его нерешительность она поспешила добавить о не беспокойтесь я никому не скажу вот только Синтия бывает иногда не на язык. — Я практически не вижу с ней в последнее время, — пробормотал Эйнсли неопределенно. — Вам может показаться странным услышать это из уст матери, сержант, но мне жаль. — По-моему, вы имели на нее положительное влияние. — Скажите, вы расстались с друзьями или... — Или... «Очень жаль». Миссис Эрнст еще понизила голос. «Не надо бы мне этого делать, сержант Эйнсли, но я хочу кое-что сказать вам. Если Синтии втемяшатся, что с ней поступили дурно, она никогда этого не забудет и никогда не простит. Зарубите себе на носу. Желаю всех благ». И миссис Эрнст с бокалом в руке смешалась с толпой гостей. Теперь пророческие слова Эленор Эрнст сбывались. Вестником этого стал Ральф Леон. Отныне Эйнсли вечно предстояло платить жестокую цену, назначенную Синтией. И вот снова, после стольких событий, стольких перипетий, стольких перемен в жизни обоих, Малком Эйнсли и Синтия Эрнст столкнулись в кабинете Лео ньюболта «Говорите по существу», — сказала Синтия. «Мне нужно знать, что конкретно вы делаете, и не скрывайте от меня ничего. Нами составлен список подозреваемых, которых мы взяли под наблюдение». Я прослежу, чтобы вам послали его к... Копия у меня есть. Синтия указала на лежавшую перед ней папку. Кого из этого списка вы считаете номером один? Я бы выделил Робинсона. Сразу несколько деталей его досье указывает на него. Но делать выводы пока рано. Понаблюдаем, соберем больше материала. «А вы уверены, что эти убийства совершены одним и тем же человеком?» «Да, так считают все», — ответил эйнслер рассудив, что его собственные сомнения в данном случае несущественны. Она задала ему еще много вопросов. Эйнсли отвечал дружелюбно, вопреки холодной официальности Синтии, но держался на стороже. Он уже знал, что Синтия может использовать против него любую информацию, причем самым беззастенчивым образом. Под конец беседы она спросила. Как я поняла, вы обнаружили связь между некоторыми предметами с мест преступлений и библейскими текстами. Да, в основном с апокалипсисом. А что значит в основном? Видите ли, точность здесь относительно. Как вам известно, очень трудно определить, что именно толкнуло преступника на то или иное действие, какие мысли бродили в его голове. Убийцы часто непоследовательны. Единственное, в чем нам связь с Библией помогла, так это определить круг лиц, за которыми следует начать слежку. Я хочу, чтобы вы докладывали мне обо всем. Отчитывайтесь ежедневно, по телефону. — Прошу прощения, майор, но на это мне необходимо разрешение лейтенанта Ньюболда. Оно уже имеется. Лейтенант получил мои указания. Теперь ваша очередь их выслушать и неукоснительно им следовать. — Ну что ж, — подумал Эйнсли, — звание майора позволяет Синтие Эрнст давать такие указания, хотя, строго говоря, это выходило за рамки ее полномочий. К тому же он не считал, что ее приказа достаточно, чтобы давать ей всю информацию до мелочей, даже по делу об убийстве ее родителей.